Единственный друг в жизни. Книга «Размышления из тюрьмы». Автор Син Йон Бок. Издательство х e a п и т 1988 год. Хотя мой магазин не торгует онлайн, я несколько раз в день смотрю списки новинок, которые размещают продавцы в интернете. Зачем мне интересоваться новыми книгами, если я продаю подержанные? Но все старые книги когда-то были новыми. Ответ может показаться нелепым, но услышав его, все кивают. А вот оно что. Почему люди покупают что-то в букинистических магазинах? Главная причина в том, что здесь книги дешевле. Ведь подержанный товар проходит через руки нескольких владельцев. Но не все эти книги дешевые. с т ь и такие, которые с возрастом растут в цене. Самый простой вариант — книги с автографом известного автора. И даже если его нет, цена книги, которая больше не издается, возрастает. Конечно, так бывает не всегда, но если книгой интересуются многие, она дорожает. Можно сказать, что и букинистический мир подчиняется экономической системе свободного рынка. Поэтому я могу получить более высокую прибыль, продавая дорогие книги, которые больше не выпускаются, и собрать много таких экземпляров, тоже искусство букиниста. Но это еще не все. Есть один самый важный момент. Именно потому, что книги, которые уже не выпускаются, стоят дороже, и возникает необходимость каждый день проверять списки новых изданий. Однако даже если книгу больше не издают, не всегда ее можно дорого продать. Стоит выйти переработанному изданию, как эта ценная в прошлом книга приобретает неказистый ярлык устаревшей. Она теряет свою ценность, возникшую из-за дефицита, а ее цена падает ниже первоначальной. Если продолжать предлагать книгу по высокой цене, не зная, что вышло новое издание, вы не только разозлите клиентов, но и получите звание продавца, который ничего не понимает в своем товаре. А значит, скоро вы лишитесь постоянных клиентов. Поэтому работники букинистических магазинов всегда должны внимательно просматривать списки новых изданий и корректировать цены на устаревшие книги, когда обнаруживают, что выпущены новые версии. Но некоторые клиенты ищут именно с т а р о е и з д а н и е Если вы спросите, зачем, мне будет трудно ответить. Все причины не опишешь ни то, что в одной книге, а во всех, что уже вышли в свет. Разве не была вавилонская библиотека, о которой писал Борхес, в с е л е н н о й которая бесконечно расширяется именно так, вселенная книг, и где-то в ней есть одна, которую больше не выпускают. Клиент, с виду офисный работник, на пять-шесть лет старше меня, некоторое время осматривал мой книжный. А затем спокойно назвал имя скончавшегося несколько лет назад писателя Син Ён Бока. Он сказал, что ищет размышления из тюрьмы, но непременно экземпляр из первого тиража. Поэтому по выходным, когда не нужно идти на работу, ходит по букинистическим магазинам. Почему вы ищете первое издание? Вы ведь знаете, что Толь Б Г выпустила исправленную версию. Хотя это и известная книга, поиски ее первого тиража не имеют особого смысла, конечно, если это не экземпляр, подписаный н автором. Ведь все содержание первого издания включено в исправленное, а еще туда добавлена часть воспоминания Чхонгухве. У него точно должна быть какая-то причина искать книгу короче новой версии. 1988 год, первый тираж. Издательства Head p i t Клиент проглотил конец фразы. Он сказал, что его зовут Ха. Когда вышла эта книга, он был студентом. Да, он знал о выпуске нового издания. Господин Ха слегка приподнял голову, будто что-то вспоминая, и сказал, глядя на книжные полки позади меня: «Не все люди, которые учились в университете в 1980-е, были активистами». Встречались и пассивные, вроде меня, когда мои друзья участвовали в демонстрациях. Я занимался в библиотеке, а когда они получили наказание от университета и вынуждены были повторно проходить курсы, я закончил учебу и устроился на работу. И до сих пор жил хорошо, без проблем. Но не думаю, что именно поэтому он ищет книгу. Да и то, что он не участвовал в демонстрациях вместе с остальными, не значит, что его жизнь плоха. Тогда один из друзей посоветовал мне прочитать «Размышления из тюрьмы». Саму книгу он мне не дал, только упомянул название. Оно мне показалось неприятным, поэтому я не стал внимательно слушать и не прочел книгу. А сейчас даже не помню, кто мне это предложил. Кажется, мы уже были неплохо знакомы. Господин Ха остановился и Глубоков з д о х н у л С одной стороны, я немного понимал его чувства, но с другой мне показалось, что пора бы их отпустить. Прошло ведь уже несколько десятков лет, так? Тогда я был слишком юн, мало что помню, но знаю, что время было трудное, настоящие тяжелые времена, как у Диккенса, верно? Но ведь прошло уже столько лет. Может быть, уже пора сбросить с сердца этот груз, господин Ха. Не могу, на душе по-прежнему тяжко. Я ведь тогда искренне их ненавидел. Мой друг, порекомендовав книгу Син Йон Бока, отозвался о нем как об удивительном человеке, сказал, что первоначально он был инструктором, обучавшим студентов в военной академии Кореи, но его ложно обвинили в шпионаже и заключили в тюрьму на два десятка лет. Я отреагировал холодно. Такая у меня тогда была философия. Есть же известная фраза: "Закон суров, но это закон, верно? Если его действительно ложно обвинили, то он либо заслужил это чем-то еще, либо была серьезная причина посадить его в тюрьму, даже оклеветав. Одним словом, Син Йон Бок не был обычным ученым, хотя тогда царила диктатура. Разве стали бы они за б а в ы ради подделывать киподокументов, чтобы посадить человека в тюрьму? Я сказал ему: раз они считают законы диктатуры порочными, надо учиться исправлять их. А размахивание коктейлями м о л о т о в а и деревянными дубинками — насилие. Вроде бы борются с властью, а сами уподобляются ей. Некоторое время мы поспорили, а затем разошлись. Слушая эту историю, я почувствовал, что эмоции господина Ха слишком накалились, поэтому сказал: «Должно быть, у вас на душе было очень тяжело». А затем дал ему время успокоиться. Он немного помолчал. Значит, с тех пор вы совсем забыли о размышлениях из тюрьмы? Господин Ха покачал головой. Хотя я и ответил другу так: «На самом деле меня тоже зацепила эта книга». Разве может не заинтересовать книга, пусть даже роман, написанная человеком, отсидевшим пару десятков лет в тюрьме? Друг сказал, что я могу купить ее в книжном магазине рядом с университетом, и где-то через неделю я пошел туда. Но там со мной случилось неожиданное. Это так стыдно, что до сих пор я не говорил об этом даже своей семье. Господин Х, откинувшись на спинку стула, На мгновение закрыл глаза, возможно, вспоминая произошедшее, а затем снова открыл их. Я перелистнул страницу блокнота и записал его слова. Ближе к вечеру я пошел туда. Это оказался книжный магазин по социальным наукам. В то время рядом с университетами таких было немало, но я никогда в них не заходил. Меня не особенно интересовали социальные науки. К тому же я обычно ходил в большой магазин в центре города, если мне надо было что-то купить. В том магазине царила странная атмосфера. В небольшом помещении книги лежали так плотно, что его почти нельзя было отличить от букинистического магазина. Внутри несколько студентов просматривали книги. Я подошел к хозяину и спросил, где лежат размышления из тюрьмы. Он широко улыбнулся. И тут же достал книгу из-под стола, а затем потянул меня за руку. Студент, ты пришел на сегодняшнюю встречу, верно? Я растерялся, но все произошло так быстро, что я молча последовал за хозяином, который привел меня в небольшую боковую пристройку. Там уже собралась группа из пяти-шести студентов моего возраста. У каждого была точно такая же книга, как у меня. Студенты радостно приветствовали меня. Добро пожаловать и скорее садись. Я тихо ответил, что, по-моему, произошло недоразумение. Я стал оправдываться, что пришел не на встречу, а только купить книгу. Похоже, собравшимся это показалось забавным. Они засмеялись и захлопали в ладоши. х о з я и н который привел меня, тоже усмехнулся, стоя позади меня. Тут я тоже хихикнул. Студенты посоветовали мне остаться ненадолго, поскольку у них все равно есть одно свободное место. Там было настолько тесно, что все они сидели высоко, подняв колени и соприкасаясь плечами. Я понятия не имел, где свободное место. Когда господин Х говорил, он похоже почувствовал себя немного комфортнее, на его лице даже затеплилась улыбка. Он признался, что неожиданно оказаться в читательском клубе книг Син Йон Бока было очень неловко, но на душе у него стало хорошо, ведь он впервые за долгое время ощутил радость человеческого тепла. Не вижу ничего постыдного. Это так же интересно, как сцена к из ситкома. Мне стыдно за свое поведение во время встречи. Улыбка снова исчезла с губ господина Х. а Он продолжил рассказ спокойно. Никто из собравшихся не читал размышления из тюрьмы. Тогда была только первая встреча. Кратко представившись, каждый рассказал, что привело его сюда. Я до сих пор не знаю почему, но я начал важничать. Может, потому что там были девушки, я хотел их впечатлить. Я сказал им, что сын Ён Бок первоначально был инструктором в военной академии Кореи, а затем его заподозрили в причастности к тайной организации под названием Революционная партия Объединения, провели расследование и отправили в тюрьму. Те, кто был там, очень удивились, потому что еще не читали книгу. Я почувствовал себя особенным. Мое настроение улучшилось, но откуда я мог это узнать? Я лишь вспомнил то, что сказал мне друг, когда порекомендовал книгу, а я радостно выпалил это, как будто узнал обо всем сам. И этим дело не ограничилось. В тот день я вместе со студентами бурно критиковал правительство и каждый раз поддакивал. с т о и л о всплыть такими именам как Маркс или Энгельс, хотя и не интересовался ими. Более того, после окончания встречи я даже пару раз встречался с одной из девушек. Господин Ха на какое-то время, можно сказать, задрал нос, но после этого случая он больше не ходил в тот книжный магазин и под разными предлогами не посещал читательский клуб. Конечно, мимолетные отношения с девушкой, с которой он познакомился там, тоже сами собой сошли на нет. На этом первое и последнее воспоминание о студенческих годах господина Х а заканчивается. Дальше все было точно так, как он сказал вначале. Он вел обычную жизнь, создал семью и стал тем, кто он есть сейчас. Однако в его жизни не было кое чего важного. Так вот, у меня нет друзей. Возможно, их можно встретить, начав общаться с людьми, но те, кого я встретил на работе, остаются только коллегами. Друзей у меня нет. Иногда от этой мысли мне грустно. Я снова попробовал найти книгу, которую рекомендовал мне друг. Но она больше не выпускается. Вышло переработанное издание. Пришлось купить и прочитать ее, но это же не та самая книга, которую советовал мой друг, верно? Вернуться в то время невозможно, но я хочу прочесть именно то издание. Раньше я ненавидел эту книгу, но позже осознал, что именно она была моим единственным другом. Благодаря которому у меня есть воспоминания о студенческих годах. Хотя книга была издана несколько десятков лет назад, найти ее сейчас не так сложно, как кажется. Может, дело в том, что тогда она хорошо продавалась. Она до сих пор периодически попадается мне на глаза в букинистических магазинах. Я нашел ее через пару месяцев. И клиент поблагодарил меня своим привычным спокойным голосом. Спасибо. На самом деле у меня не было особых ожиданий. Я действительно не знал, сможете ли вы ее найти. Эта книга. Господин Ха собирался что-то сказать, но похоже передумал. Снова он заговорил только тогда, когда положил книгу в сумку и уже открывал дверь, чтобы выйти. она такая же, как и раньше. Я помню те события несколько десятков лет назад. Кажется, она знает о моих постыдных мыслях и поступках. Изменился только я. На самом деле не сын Йон Бок был в тюрьме, а я в застенках собственных мыслей. И мне не было за это стыдно. Глядя, как он выходит из магазина. Я попробовал представить, что для него могла значить книга. Это забытый друг, лица которого он даже не помнит. Мир, о котором он грезил в юности, и маленькое окно в космос. Надеюсь, благодаря этой малости, он сможет на время избавиться от мыслей о стыде. Ведь сегодня снова встретил такого друга. Старый друг может нас утешить. Как предыдущее издание книги уже выпущенной с исправлениями.